И когда они достигли дворца, султана сведомили об этом, и султан приказал своему палачу отрубить Аладину голову. И жители города, увидев это, взволновались и заперли ворота дворца, и некоторые полезли на дворцовые стены, а другие начали ломать двери и бить окна, чтобы войти туда и убить султана. И визирь вошел и осведомил об этом султана и сказал ему, о царь времени, дело твое, видно, идет к концу. Прости его лучше, чтобы подданные не набросились на нас и не убили нас из-за Аладдина. И султан послал сказать подданным, чтобы они успокоились, и что он простил Аладдина, и тот же велел палачу убрать от него руку, и приказал привести алла И когда алла явился к султану, он поцеловал перед ним землю и молвил, — О, царь времени, я надеюсь, что ты окажешь своему рабу милость и сообщишь мне, за какой грех я заслужил убиение. — Обманщик! — воскликнул султан. — Как будто ты не знаешь, в чем твой грех. И он обратился к визирю и сказал ему, — Возьми его, пусть он посмотрит в окно, где его дворец. И визирь взял Аладдина, и тот посмотрел и не увидел своего дворца, и увидел лишь обширный пустырь, такой, как был раньше, прежде чем построили дворец. И он растерялся и остолбенел, и не мог понять, что случилось с его дворцом, И султан спросил его, «Ну что? Видел? Где твой дворец?» «И где моя дочь, кровь моего сердца и мое единственное дитя?» «Клянусь жизнью твоей головы, о царь времени», — сказал Аладдин, «я совсем ничего не знаю». «Знай», — сказал султан, — «что я простил тебя» чтобы ты пошел и отыскал мою дочь, и если ты ее ко мне не приведешь, я отрублю тебе голову. — О, царь времени, — сказал Аладдин, — дай мне отсрочку на некоторое время, на сорок дней, и если я не приведу к тебе твоей дочери, отруби мне голову. — Я даю тебе то, что ты желаешь, — сказал султан, но не думай, что тебе удастся от меня убежать клянусь жизнью моей, я доберусь до тебя, где бы ты ни был». И Аладдин вышел от султана, грустный и печальный. А что касается жителей города, то они обрадовались его спасению.